Глава восьмая. Это она. Снег скрипит под ботинками. Ледяной ветер обмораживает лицо. Весна же практически. Что ж так холодно? Затягивает капюшон ту же Ваха. Допивая быстро остывший кофе в бумажных стаканах, ждём оплаченное сопровождение из прокуратуры. Так не бывает, качает головой Ваха. Согласен. Не она это. А она. Разве не может быть людей с похожими голосами, Дэм? С похожими, может, но это не похожий голос. Это голос моей жены. Жены Ваха. Я помню, встречаемся ревностными взглядами. И всё же, если это не она, если это не она, то мы прокатились за твоей зазнобой. Хватай и беги. Но это она. Мой голос приобретает угрожающие интонации. Дем, я же сказал своё слово. В твою семью я не полезу. Я буду рад Голос становится твёрже и холоднее. «Если это будет она. Если ты, наконец, успокоишься». Киваю. Но, тормозя спор, раскрываю ладонь. Девочка Регина сказала, Екатеринбург, Иркутск или Тюмень. Тюмень. Слишком много совпадений. Но ведь она должна была ехать отсюда в какие-нибудь Евеня. Злится он. Это нелогично. Может, не смогла. Она беременна, в конце концов, была. Тачка с затененными сильнее положенного стеклами тормозит у крыльца. Менты приехали. Пойдем. Пока Ваха с двумя операми проверяет документы в отделе кадров, я беседую с их директором. Тысяча одна ночь. Читаю их уставные документы. А в связи с чем проверка? Мы вроде бы ничего не нарушали. Не нарушали. Это наше внутреннее мероприятие. Напрямую спрашивать не хочу, поэтому захожу издалека. Сколько у вас сотрудников? 22. Женщин, мужчин. 8, 14. Хм, ясно. У вас только официальные сотрудники? Да, конечно. Восемь, значит. Какие должности? Ведущих радиоэфиры две: Алиса и Инга. Фамилии у обеих незнакомы. Это псевдонимы? Нет, имена реальные. Молодые девушки. Инге 30, Алисе 28. «Двадцать восемь. Хм, сдуваюсь я. Неужели ошибся?» «Да, бывают, конечно, очень похожие голоса, но...» «Можно их увидеть. Только Ингу. У неё сейчас эфир». «А когда эфир у Алисы?» Вадим Павлович мнётся, перебирая бумаги на столе. «Так когда?» «Алиса работает дистанционно, в связи с переездом. У неё дома своя студия записи. Интернет сейчас позволяет». «Откуда работает?» Подмосковье, пожимает плечами. Точно не знаю. Я ошибся? Таких подарков судьбы не бывает. Но во мне слишком много уже адреналина и предвкушения, чтобы отказаться от этой охоты. В кабинет заглядывает вахтанг, отрицательно качает мне головой. Он должен был проверить трудовые договоры и копии паспортов. Накидываю куртку, достаю сигареты и иду на балкон с пожарной лестницей. Не она. Разглядывают ли ещё уголёк «Найдём, демон!» — хлопает по плечу Ваха. «Не первый же холостой выстрел!» «Включи мне голос!» В сотый уже, наверное, раз прошу его я. Протягивает наушники. Я слушаю монолог, закрывая глаза. Сердце узнаёт интонации и долбится в ребра, как полоумная. «Это мне она говорит! Про меня!» «Этот упрямый орган! Ничем не обманешь! Я пробовал!» «Она!» — шепчу. Нет, я видел фото с паспорта. Она меня старше, Дэм, темноглазая, длинноволосая, родилась здесь. Ясно, поехали. Не вынимая наушников из ушей, слушаю записи этого голоса. И в других монологах тоже так много её уникальных интонаций. У выхода из здания останавливаюсь. Нет, я не могу так. Покажи мне её, ты же сфотал, да? Для себя. Хмурый Свахтанг ищет фотку на телефоне. Ксерокопия. Сканер полосит, через всё лицо серые линии чернил. Тёмная, взрослая, не она. Нет. Но я нервно вырываю из его рук телефон и смотрю на эту женщину, увеличивая снимок. Густая длинная чёлка скрывает брови. Стрижка лесенкой, овал лица, глаза чёрные как пули. Но разрез глаз похож. Оловлю остальные детали на этом мутном снимке. Губы чуть меньше, ресчь очертания не такие чувственные, как у Златы. Над губой мушка. Очень красивая эта Алиса. Несмотря на то, что каждая черта у них отличается, что-то неуловимое есть, очень напоминающее мою. Образ иной. Главные черты разные, а крошечные детали не она это Дем. Мне жаль. Отдаю телефон. Сжимаю горло. Там бьётся пульс так, словно Злата здесь где-то рядом, совсем. Внимательно осматриваясь, поворачиваясь вокруг своей оси, замечаю камеру над лестницей. К нам подходят два опера, помощь которых я купил. Записи мне с этих камер, хрипло требую я, за последнюю неделю. И телефон личный этой Алисы. Димон, это крыша у тебя уже едет. Ваха ежëй в Москву, займись делами. Я остаюсь. Нет, я тоже. Дела пока Регины вытянет, остальное решается по телефону. Ты мне мешаешь. Чем? Мы крутим этот мир в разные стороны сейчас, Ваха. Понимаешь, о чём я? Я помочь хочу, возмущённо. Тебя возбуждает охота и загадка, зверь в тебе нагуливает аппетит. Но дружище, ничем накормить его не получится, когда охота подойдёт к финалу. Я ищу свою, брат. Вот эту, киваю на телефон. Её не существует. Это может быть парик, это может быть грим. Это может быть чужой паспорт. Это может быть что угодно. Голос в конце концов может принадлежать другому человеку. Зачем обрезать волосы, чтобы потом надеть парик с длинными? Это нелогично. Да, нелогично. Волков слишком прошарен, чтобы оставить нелогическую цепочку для поиска. Сжимаю виски пальцами. Не обрезала она волосы, доходят до меня. Это ложный след, чтобы я искал коротковолосого. Дэм, с сожалением. Тебе надо отдохнуть, выпить, расслабиться. Дури покурить в конце концов. У меня крутой психоаналитик есть. Дёргаю его за лацкан куртки, притягивая к себе. Ты мешаешь мне, рычу ему в лицо. Мешаешь. Отталкиваю. Пиздец, беда, качая головой закуривает Ваха. Стреляю ему взглядом на знак не курить. Уходим под лестницу, приоткрываю дверь. Морозный воздух клубится как дым. Давай бери такси и дуй в аэропорт. Ты ещё успеваешь на сегодняшний рейс. Опер приносит мне номер телефона на стикере. Этот был в отделе кадров. Вбиваю, делаю дозвон. Недоступен. Вы актуальный номер не можете стрести с этого Вадима, блядь. Психую я на этих молодых ментов. Работают же они как-то, значит, на связи. Это уже ордер нужен, телефон изъять. Дебилы. Закрываю глаза. Считаю до десяти и терпеливо даю инструкции. Попроси настойчиво у него трубку позвонить. Скажи, твоя села. Выйди за дверь, в телефонной книге найди мне всех Алис. Всё. Да, по указаниям Волкова для девочки Регины, номер телефона она должна менять каждые два месяца, чтобы не оставлять следов. И пачку левых сим-карт он ей тоже всучил. Хрен пробьёшь. Умный гад. Ладно, давай. Жму руку в ахтангу. сжимаю крепче. Так, нет. Держу. Если узнал её голос, значит, уверен, она узнает и мой. Им мгновенно сорвётся с места, как только я позвоню, снова потеряю след. Мне нужен голос. Чёрт. Ревность и здравомыслие борются во мне. Здравомыслие говорит: "Вахтанку умеет очаровывать и уговаривать. Это будет гораздо быстрее, если он разведёт её навстречу". Ревность говорит то же самое. Вахтанг умеет очаровывать, побеждает здравый смысл. Сначала должна решаться та проблема, что не терпит отлагательств. Найду её, дальше будет видно. Мне нужен твой голос, Ваха. Зачем? Говорить с ней. Поможешь? Без вопросов. Опер приносит 3 номера. Все Алиса. Вбиваем в социальные сети и мессенджеры в поисках аккаунтов. У двух аккаунтов есть фотками, у одной без. ни одной фотки. Голый аккаунт, даже фамилии нет. На аватарке абстракция, чёрно-белый лик девушки без лица, лик деформируется в силуэт леса. Это она. Ведьма моя карельская.